Дол марш. Старик подождал, пока Гельмало скрылся из вида, потом он завернулся в плащ и пустился в путь. Он шёл задумчиво и медленно. В те времена между Гюином и Эрдовоном была очень высокая дюна. На ней возвышался каменный милевой столб, поставленный ещё в XII веке в память о Вранжского церковного собора. С вершины её было видно на далёкое расстояние вся окружающая местность. Старик направился к этой дюне и поднялся на неё. Там он присел на один из камней милевого столба. Взгляд его остановился на кучке обнесённых оградой домиков и деревьев, смутно выступавшей на равнине между лесами и похожей на хутор или ферму. Вдруг он услышал голоса проходивших мимо людей. Это были голоса женские и детские. За кустами не было видно прохожих, но до него отчётливо доносилось каждое слово. Женщина сказала: "Прибавим шагу, тётка Флешар". "Куда тут сворачивать, сюда?" "Нет, вон туда", ответила другая. И два женских голоса, один громкий, уверенный, Другой, робкий, продолжали свой диалог. «Как зовется по-вашему ферма, которой мы занимаем сейчас?» «Эр Панпайль, идем скорее, ужинать пора». «Да, мы и то запоздали. Бегом бы побежать, да ребятушки твои устали. Ох, простынет наш зуб». «А славные башмаки вы мне подарили. Как раз в пору, точно на меня сшиты. Все лучше, чем бегать босиком». Нет, ставай, Ранежан, иди скорее. Голоса удалились. Всё стихло. Старик не шевелился. Ему казалось, что теперь, когда ему удалось бежать от моря, показавшего себя таким неумолимым, и он ступил на твёрдую землю, всякая опасность для него миновала. Никто не знал его имени. Он бесследно скрылся от врага. Он был один, никому неизвестный, никем не подозреваемый. Вдруг старик встал и стал пристально вглядываться вдаль. Он смотрел на колокольню Кормере, возвышавшуюся в конце равнины. На этой колокольне происходило что-то странное. Клетка для колоколов, квадратная, сквозная, открытая со всех четырёх сторон, то закрывалось, то открывалось. Через равные промежутки времени её высокое окно то выступало белым пятном, то темнело, то сквозь него просвечивало небо, то на него набегала какая-то тень. Колокольня Кормере была впереди на расстоянии двух лий. Старик оглянулся направо и посмотрел на колокольню Багерпекан. должа отчетливо выступавшую на горизонте. И на этой колокольне пролёты то открывались, то закрывались, как и в кормере. Он взглянул налево на колокольню Таниса, и там повторялось то же явление. Тогда он стал всматриваться в колокольни всех окрестных церквей, и всюду пролёты колоколен то чернели, то светлели. Это знамело, что всюду звонили в колокола. И звонили не жалея рук, ибо иначе тени проблиски света не могли бы чередоваться с такой быстротой. Очевидно, били в набат. Били неистово на колокольнях всех церквей, во всех приходах, во всех деревнях. Но звона не было слышно. Ветер дул с моря, и относил все звуки в противоположную сторону. Словно безумные колокола одновременно со всех сторон будили безмолвную ночь. Старик смотрел и слушал. Он не слышал Набат, но видел его. Видеть Набат странное ощущение. К чему призывал этот Набат? Несомненно, на кого-то готовилось облаво. На кого? Этот железный человек содрогнулся. Нет, не может быть, чтобы искали его. Как могли догадаться, что он здесь? Не может быть, чтобы кто-нибудь успел известить делегатов конвента. Ведь он только что высадился. С погибшего корвета, наверное, не спасся ни один человек. И кроме того, на корвете никто, кроме Бовертло и Лавювиля, не знал его имени. Он начал успокаиваться, говоря себе: "Постеки. Никто не знает, что я здесь, не знают даже кто я". Уже несколько минут он слышал у себя над головой какой-то шорох. Сначала он не обратил на это внимания, но шорох не прекращался. Старик обернулся. оказалось, что это был лист бумаги. Ветер трепал наполовину сохранившуюся афишу, приклеенную к мелевому столбу. Старик стал на камень, на котором сидел, и придержал рукой приподнимавшийся от ветра угол афиши. Афиша была отпечатана крупными буквами, так что хоть и с трудом, но можно было всё разобрать. Вот что он прочёл: Французская республика единая и неделимая. Мы, преор де Ламарн, состоящий народным уполномоченным при береговой шербурской армии, сим приказываем. Бывший маркиз де Лантенак, виконт Фонтенне, именующий себя бретонским принцем, высадившийся тайком на берегах Франции у Гранвиля, объявляется вне закона. Голова его оценена. Тому, кто выдаст его властям, живого или мертвого, будет уплачено 60 тысяч франков. Сумма эта будет выплачена не ассигнациями, а золотом. Один батальон шарбургской армии немедленно высылается на поиски выше поименованного бывшего маркиза Далантанака. Сельские общины приглашаются оказывать содействие войскам. Дано в Гранд-Вилли 2 июня 1793 года. Приор де Ламарн. Под этой подписью стояла другая, выведенная такими мелкими буквами, что при слабом свете изгустившихся сумерек её невозможно было разобрать. Старик надвинул на глаза шляпу, застегнул под самым подбородком капюшон своего морского плаща. И быстрыми шагами спустился с дюны. Очевидно, ему было опасно оставаться дольше на этом священном пункте. Спустившись в темноту, он стал пробираться между изгородями, направляясь к ферме. Светила луна. Он дошёл до перекрёстка двух дорог, где стоял старый каменный крест. У подножия креста лежал четырёхугольный лист бумаги. должно быть такая же афиша, какую он только что прочёл. Маркиз подошёл ближе. Куда вы идёте? окликнул его чей-то голос. Он оглянулся. За изгородью стоял человек, высокий, как и он сам, такой же старый и седой, почти его двойник, но в ещё более нищенском рубище. Человек стоял, опиршись на длинную палку, Он повторил свой вопрос: "Я спрашиваю вас, куда вы идёте? Скажите мне лучше, где я?" Спокойно, почти надменно отозвался старик. Человек ответил: "Вы в сеньории Танис. Я здешний нищий. Вы здешний сеньор?" "Я?" "Да, вы маркиз де Лантенак." Маркиз Далантынак ответил серьезно. — Ну что же, выдайте меня. Нищий спросил. — Вы шли на ферму Эр-Панпайль? — Да. — Не ходите туда. — Почему? — Потому что там синие. — Давно? — Уже три дня. — Жители фермы, конечно, оказали сопротивление. Нет, они отворили ворота. Кажется, бьют в набат? Да, бьют. Кого-нибудь ловят? Надо думать, что вас. Видели вы афишу? Видел. Вас ищут. И поглядев в сторону фермы, он прибавил: Там их целых полбатальона республиканцев порежан. Куда же мне идти? Идём ко мне. Маркис смотрел на него, не понимая. «Господин Маркис», — продолжал нищий, — «дом у меня неказистый. Живу я в землянке, но там вас не найдут. Идемте. На ферме вас расстреляют, а у меня вы поспите, отдохнете. Вы, наверное, устали. А завтра утром синий отправится дальше, и вы пойдете, куда вам будет угодно». Маркис с любопытством рассматривал этого человека. "Кто вы такой?" спросил он. "Республиканец или роялист?" "Я бедный человек. Ни роялист, и не республиканец. Не знаю. За короля вы или против короля. Мне некогда об этом думать. Каково ваше мнение о том, что теперь происходит? Мне нечем жить." «Давно ли вы так нуждаетесь? Всю жизнь. И вы хотите спасти меня?» «Да. Почему?» «Глядя на вас, я подумал, вот этот еще беднее меня. Я имею право дышать, а он лишен и этого права». Маркиз последовал за нищим. Они вошли в чащу. Землянка была вырыта под корнями большого старого дуба. В ней было низко и темно. Никто не мог бы её заметить. Маркиз и его спутник нагнулись, проползли немного и очутились в землянке, разделённой корнями дерева на несколько клетушек неправильной формы. Они уселись на куче морских водорослей, служивших постелью. В углу стояла кружка с водой, рядом с ней лежали гречневые лепёшки и горсть каштанов. "Давайте ужинать", сказал нищий. Они поделили каштаны, маркиз вынул свой сухарь, и оба принялись есть отламовые куски от одной и той же чёрной лепёшки и по очереди отпивая из кружки. Завязалась беседа. Маркиз расспрашивал нищего, как вас зовут? Зовут меня Тельмарш, а прозывают бродягой. Есть и другая кличка у меня старик. И он прибавил: вот уже 40 лет, как меня зовут стариком. «Сорок лет? Но в то время вы еще были молоды. Никогда я не был молод. А вот вы всегда молоды, господин Маркис. Ходите, как двадцатилетний, карабкаетесь на дюны. Я же пройду четверть лье и устану. А мы ведь с вами одних лет. Но у богатых есть то преимущество, что они едят каждый день. Сытная еда сохраняет человека. «Вы и здешний?» — спросил маркиз. И родился, и вырос, и состарился в этих местах. «Вы знаете меня?» «Конечно. В последний раз я видел вас, когда вы приезжали сюда два года тому назад. Потом вы уехали в Англию». «А я вас не знаю», — сказал маркиз. «Вы много раз видели меня, но, конечно, не обращали внимания». Прохожие разве смотрят на нищих? А нищий тот смотрит в оба. Разве я встречал вас прежде? Очень часто. Вы иногда кидали мне монету, но, подавая милостыню, не смотришь, кому подаешь. Я протягивал руку за подаянием. Вы видели только руку и бросали в нее монеты, которые мне нужны были поутру, чтобы вечером не умереть с голоду. Вы много раз спасали мне жизнь. Я отдаю вам мой долг. Да, вы спасаете меня. Спасаем, монсьёр, но только Тут голос марша зазвучал торжественно и серьёзно. С одним условием. С каким? Чтобы явившись сюда вы не делали зла. Я приехал для доброго дела, ответил маркиз. Ну и ладно. Теперь будем спать. Они легли на кучу водорослей, прижавшись друг к другу. Тальмарш сейчас же заснул. Маркиз, несмотря на усталость, забылся не сразу. Он приподнялся, посидел немного, подумал, потом поглядел в темноте на своего соседа и лёг. Лежать на этом ложе значило лежать на земле. И маркиз, воспользовавшись этим, Приложил к земле ухо и прислушался. Звуки, как известно, хорошо передаются почвой. Он услышал глухой гул. Это звонили колокола. Набат приближался. Маркиз заснул. Когда он проснулся, был день. Нищий стоял, опираясь на палку, но не в землянке, там нельзя было выпрямиться. а у входа. На лице его играло солнце. — Он, сеньор, только что пробило четыре часа, — сказал он маркизу. Набата больше не слышно. Теперь на ферме все успокоилось. Синие или ушли, или спят. Главная опасность миновала, и нам с вами лучше расстаться. Мне пора идти. Маркиз встал и пошел в сторону, которую указал ему Тельмарш. Выбравшись из чаще, он очутился на перепутье, где стоял каменный крест. Афиша была всё там же. Сверкающая белизной под лучами восходящего солнца, она как будто манила к себе. Он вспомнил, что в конце афиши было написано мелким шрифтом что-то, чего он тогда не мог разобрать. Он подошёл к кресту. Действительно, под подписью Приор де Ламарл он прочёл. Как только личность маркиза де Лантенака будет установлена, он будет расстрелян. И подпись. Командир батальона, начальник экспедиционной колонны Говен. Говен. Вырвалось у маркиза. Он глубоко задумался и долго стоял, Не отводя глаз от опиши, ГВН повторил он. Он пошёл дальше, глянулся, посмотрел на крест, вернулся назад и ещё раз перечёло фишу. Затем повернулся и медленно пошёл своей дорогой. Вдруг он услышал рожейные выстрелы и дикий крик. В той стороне, где была ферма, взвился огромный столб дыма. прорезывая ему бледными огненными языками. Впечатление было такое, точно там горел большой стог соломы. Где-то близко шло сражение. Дрались в стороне фермы Эрпанпайль. Мартис поднялся на пригорок. Оттуда его могли увидеть, но зато и он мог видеть всё. Да, несомненно. У фермы шла перестрелка и был пожар. Слышны были крики, отдельные возгласы, вздыбивались языки пламени. На ферме очевидно произошла какая-то катастрофа. Что там случилось? Пока маркиз теряясь в догадках, колебался оставаться ли ему на пригорке или спуститься в чащу, грохот разгрома прекратился. Маркиз увидел, как по кустам рассыпалась весёлая буйная ватага громко кричавших людей. В кустах и под деревьями, как в муравейнике, закопошились, замелькали снующие фигуры. С фермы все бросились в лес. Барабаны били тревогу. Кого ты искали? По всему лесу стоял непрерывный глухой гул голосов, но в общем гаме нельзя было разобрать слов. И вдруг в этом хаосе стали выделяться членораздельные звуки. Одно и то же имя повторяло тысяча уст. И до маркиза отчетливо донеслось «Лантенак, лантенак, маркиз да лантенак». Искали его. Вокруг него повсей чаще засверкали штыки, ружейные стволы и сабли. В зеленом полусвете листвы поднялось трехцветное знамя. «Лантенак!» — раздалось у него над ухом. И внизу, у его ног, в кустах терновника, показались свирепые лица. Он был один. Он стоял на вершине холма и был виден со всех концов леса. По лесу пронёсся тысяча голосов и крик: "Да здравствует лантынак! Да здравствует наш господин! Да здравствует генерал!" В воздух полетели шляпы. Маркис был среди вандейской дружины. Вся в отага была вооружена оружием саблями, косами, кирками, дубинами. На всех были широкополые войлочные шляпы или коричневые шапки с белыми какардами, множество чёток и амулетов, широкие по колено штаны, кожаные куртки и щиблеты. У всех были голые икры и длинные волосы. У некоторых были свирепые лица. От толпы отделился молодой человек. Он быстрыми шагами поднялся на пригорк к маркизу. Руки у него были белые, сорочка из тонкого полотна, поверх куртки был перекинут через плечо белый шёлковый шарф, и на боку висела шпага с золотым фесом. Поднявшись на пригорк, он бросил Осим свою шляпу, отстегнул перьевиц со шпагой, преклонил одно колено, Протянул маркизу перевеси шпагу и сказал: Мы искали вас. Теперь мы вас нашли. Вот шпага главнокомандующего. Эти люди принадлежат вам. Я был их командиром, теперь я ваш солдат. Он сделал знак, и из кустов вышло несколько человек с трёхцветным знаменем в руках. Они подошли к маркизу и положили знамя к его ногам. Это было то самое знамя, которое он видел на крыше фермы ещё с вершины дюны. Генерал заговорил опять молодой человек. Это знамя мы отбили у синих, занимавших ферму Эрпанпаль. Меня зовут Гавар. Я служил под начальством маркиза де Ларуари. Маркиз повернулся к Гавару. Сколько всех вас? 7000. И спускаясь с пригорка вместе с маркизом, перед которым крестьяне торопливо раздвигали кусты, он продолжал. — Все вышло как нельзя более просто, монсеньор. Республиканская афиша, из которой узнали о вашем прибытии, подняла на ноги всю округу. Все встали на защиту короля. Кроме того, нас тайно известил о вас еще и мэр Гранвилля. Он тоже наш. А нынче ночью забили в набат. — Для чего? Для вас? А мы так и думали, что вы скрываетесь где-нибудь в этом лесу и искали вас. Это вы сейчас напали на Эрпанпайль? Да, синие не слыхали Набата, ветер дул в противоположную сторону. Они ничего не подозревали и расположились отдыхать. На ферме и в поселке их приняли хорошо. Сегодня утром мы нагрянули, синие еще спали и все покончили одним ударом. «У меня есть лошадь. Благоволите ее принять, генерал». «Хорошо. Где будет ваша главная квартира, генерал?» спросил Говар Маркиза, отдавая ему честь. «На первое время в Фужерском лесу». «Генерал, мы ждем распоряжений», — сказал Говар. «Во-первых, сборный пункт в Фужерский лес. Пусть все сходятся туда поодиночке». «Я уже распорядился на этот счет, генерал». Вы, кажется, говорили, что обитатели фермы и поселка оказали синим хороший прием. Так точно, генерал. Сожгли вы ферму? Сожгли. А поселок? Нет. Сожгите. Синие пытались защищаться, но их было всего полтораста человек, а нас семь тысяч. Какие это синие? Из какого отряда? Синие Сантерра. того самого, что командовал барабанщиками, когда казнили короля. Так, значит, это парижский батальон. Как прикажете поступить с ранеными? Прикончить. А пленных? Расстрелять. Их около 80 человек. Всех расстрелять. Между ними две женщины. И женщин тоже. И трое детей. Детей возьмите с собой. Там видно будет, что с ними делать. В то время, как все это происходило у Таниса, нищий Тальмарш шел к Кроллону. Его внимание привлек столб дыма, поднимавшийся с земли. Дым поднимался над фермой Эрб-Анпайль. Тальмарш ускорил шаги. Он очень устал, но ему хотелось узнать, в чем дело. Он забрался на Косогор, по другую сторону которого раскинулись поселок и ферма. там не было больше ни фермы, ни посёлка. Куча развален догорала на месте эрпанпайля. Разрушение совершалось в полном молчании. Не было слышно человеческих криков, ни одного возгласа не долетало с того места, над которым стоял столб дыма. Пламя пожирало последние остатки посёлка, и кроме грохота обрушивающихся брёвен, Да треска горящих соломенных крыш, не слышно было ничего. Минутами дым разрывался, сквозь провалившиеся крыши видна была д внутренняя столочук. Окрашенные пурпуром пламени трепё бедников и убогая старая мебель в пылающих каморках. Тельмарш прислушался, стараясь уловить человеческий голос, крика помощи. Но ничего не было слышно. Тельмарш сошёл вниз. Он подошёл к тому, что было воротами фермы и заглянул во двор. Всё, что он видел до сих пор, было ничто в сравнении с тем, что теперь предстало его взору. На это было страшно смотреть. От этого кровь леденела в жилах. Посредине двора возвышалась большая чёрная куча. С одного бока её освещал отблеск пожара, сверху на неё падал свет лунный. Эта куча была грудой людей. И люди эти были мертвы. Кругом стояла чуть-чуть дымящаяся огромная лужа. Это была лужа крови. Тилмарш подошёл ближе. Он стал рассматривать одно за другим эти распростёртые тела. Всё это были трупы. Все трупы были в солдатских мундирах и все с босыми ногами. С них очевидно сняли сапоги, обобрали и оружие. Мундиры были сплошь синие, кое-где в этой груде мёртвых рук, ног и голов попадались простреленные трёхуголки с трёхцветными кокардами. Убитые были республиканцы. Те самые солдаты парижского батальона, которые ещё накануне стояли гарнизоном на ферме Эрпонталь здоровые, весёлые. Симметричное расположение тел ясно показывало, что эти люди были расстреляны. Их уложили на месте одним залпом, уложили обдуманно, аккуратно. Все до одного были мертвы. Из груды тел не вылетало ни хрипа, ни стона. Люди, производившие экзекуцию, должно быть, торопились, потому что не дали себе даже труда зарыть тела. Он уже хотел уходить, как вдруг взгляд его случайно упал на низенькую стену, уцелевшую от пожара, и он заметил, что из-за угла этой стены торчат четыре ноги. Он подошёл к стене. Ноги были женские. За стеной лежали рядом две женщины, тоже расстрелянные. Он наклонился над ними. На одной было что-то вроде солдатского мундира. Возле неё валялась разбитая пустая манерка. Эта женщина была маркетантка. Голова её была пробита четырьмя пулями. Она была мертва. Он стала смотреть другую. Это была в крестьянском платье. Лицо её было мертвенно бледно, рот раскрыт, глаза закрыты. На голове не было ран. Её одежда, вероятно, от долгого пути превратилась в лохмотья. Лиф раскрылся, должно быть, когда она упала, и грудь была обнажена. Тельмарш раздвинул лиф ещё немного. и увидел на одном плече круглую ранку от пули. Ключица была перебита. Мать и кормилица, пробормотал он, глядя на бледную мертвенную грудь. Он прикоснулся к телу. Оно еще не остыло. Кроме перебитой ключицы и раны в плече, на нем не было повреждений. Он приложил руку к сердцу женщины и не могла. и почувствовал слабые биение. Женщина была жива. Тогда он выпрямился и закричал не своим голосом: "Есть тут кто-нибудь?" "Это ты, старик?" откликнулся чей-то голос, но так тихо, что еле можно было расслышать. Из какой-то ямы в развалинах высунулась голова. Вслед за тем из другой развалины показалась и другая. Это были два крестьянина, но успевшие спрятаться, единственные существа на ферме, оставшиеся в живых. Услыхав знакомый голос нищего, они осмелели и выползли из своих нор, куда забились со страху. Они подошли к Тельмаршу. Оба еще тряслись от всего, что им пришлось пережить. Тельмарш показал пальцем на распростёртую женщину. "Разве она ещё жива?" спросил один из крестьян. Тельмарш ответил утвердительным кивком головы. "И другая жива?" спросил другой крестьянин. Тельмарш отрицательно мотнул головой. Тот крестьянин, который первым откликнулся на его зов, заговорил дрожащим голосом: Все остальные, наверное, убиты. Я всё видел. Я сидел в подвале. Как я благодарил Бога в ту минуту, что у меня нет семьи. Мой дом сожгли, всех перебили. У этой женщины были дети трое, мал-помаль меньше. Дети кричали: "Мама, мама!" Она кричала: "Детки мои!" Мать убили, а детей увели. Я сам видел. О, Господи, Господи! «Всех перебили и ушли довольны, сделали свое дело. Детей увели, мать убили. Но ведь она жива. Жива, да? Скажи, старик, как ты думаешь, можно ее спасти? Хочешь, мы поможем тебе перенести ее в твою землянку?» Тельмарш кивнул головой. Лес подходил к самой ферме. Они живо смастерили носилки из толстых веток и папоротника. положили на них женщину, всё ещё не подававшую признаков жизни, и пошли. Два крестьянина несли носилки, а Тельмарш шёл сбоку, держа женщину за руку и щупая её пульс. Дорогий крестьяне обменивались отрывистыми замечаниями, глядя на окровавленное тело женщины, лицо которой казалось ещё бледнее от лунного света.